Народу нужны театры, где могут поместиться тысячи. Его требования тысячекратно превышают запросы пирующих. Народу мало одного актера на сцене, одного певца. Он желает, чтобы были целые хоры. Хоровая декламация, пение, танцы, диалоги. Единоборство больших идей. Перикл посмотрел на софокла Да, милый Сафокл, ты это хорошо знаешь. Недостаточно просто пощекотать чувство народа. Он хочет участвовать в борьбе свободной воли человека против слепой судьбы. Он желает, чтобы его захватил вихрь страсти и красоты. Вот что нужно огромному оку и великому сердцу народа. Кровь, слезы, смерть, кара, искупление и равные всему этому смех и радость. Жить жизнью героев, страдать с ними, с ними побеждать рыдать в экстатическом упоении державной красотой, головокружительной глубиной мысли. Никакой одиночка в мире, только власти может удовлетворить самого требовательного зрителя народ, его исполинское око и великое сердце. Тихо слушают друзья Перикла. Фиди напряжен до предела, догадывается, Перикл, говоря о театре, имеет в виду и Парфенон, и его Афину, но Анаксагор заразил его неверием в богов. Неужто отвергнет мои планы? Пристально вслушивается Сократ, даже рот приоткрыл. Что же даст Периклу огромному оку, великому сердцу народа? Взгляд Перикла еще не отпускался Фокла. «Театр для тысяч зрителей поднимает дух, гонит прочь тоску тысяч. Театр силой духа и слов повышает духовный уровень тысяч. Не то у варваров. Властитель Бог, и далеко внизу под ним получеловек, полуживотное. Почему мои недруги обвиняют меня в славолюбии? Почему?» «Да ведь дело вовсе не во мне. Народу не желают они давать то, что дает ему моими руками народа власти, а народа властью они не желают дать то, что дает ему народ. Вот в чем причина, и в этом я твердо уверен». Перикл перевел взгляд на Анакса Гора. «Мне стыдно за минуту слабости. Она виной тому, что в памяти моей всплыли злой рок и давние проклятия». Теперь он посмотрел на бледного, трепещущего Фидия. «Величие и красота Парфенона покорили меня. Покорила твоя Афина, Фидий. Ныне Афины принадлежат всему народу, а потому будет принадлежать ему их царственный венец Парфенон и великолепие богини Афины. Ты великий художник, Фидий» великий скульптор, архитектор. Ты повелитель материи и пространства. Я дам столько мин, сколько тебе понадобится. Дам эти мины и таланты, и знаю наперед. Экклесия одобрит все расходы с энтузиазмом. эклесия сердцем почувствует, что красота возвышает человек Чтобы ослепить его, она должна быть ослепительной. Зато целый мир красоты... Должен окружать человек Затаив дыхание, слушал Сократ эту исповедь Перикла. Целый мир красоты должен окружать человека, чтобы возвысить его. Все, чем мы хотим возвеличить наш город, должно быть исполнено единого духа. Я долго думал, и не нахожу лучшего исполнителя для этого, чем ты, Фидий, «Я боялся, что ты назовешь мое имя, дорогой Перикл, и в то же время желал этого». Перикл подошел к Фидию и крепко обнял его. «Возрадуемся», — сказал Сафокл, — «нынешний день прекрасен». «А что же ты молчишь, Анаксагор?» — спросила Аспасия. «Я ожидал прекрасное твоего вопроса. Почему не возразишь ты против храма и статуи, ты, который учишь нас, что богов нет?» Ты с нами не согласен. Согласен полностью. Я, — продолжил Анаксагор, — против того, чтобы человек позволял угнетать себя верой в богов, которых выдумал сам. Но могу ли я быть против того, чтобы старые эти басни стали поводом для создания произведений искусства, да еще столь блистательных, какими будут Парфенон и Эфидиева Афина? Ведь эти старые боги с маской вечной юности взросли на земле Эллады, как смоквы или оливы, и если фидии населят наш мир мраморными божествами, я сам уверую в их могущество через их красоту. Отлично, дорогой Анаксагор, подхватился Фолкл. Наша жизнь вся пронизана мифами. В них древние корни фантазии – наших гомеров и гесиодов, и мы, создатели трагедии, черпаем из того же источника. Каждое слово теперь было слышно Сократу, и он вспомнил слова Анаксагора о том, что художник, даже зная, что солнце всего лишь раскаленный камень, вправе представлять его себе в облике Гелиоса, котящего на золотой колеснице по голубому и по небес. Да, боги — творение человека. И фантазия художника преобразует их в творение искусства. По мере того, как раб зажигал масляные лампы в канделябрах, выступало из темноты помещение для ужина. Сократ не решался поднять глаза на тех, кого он невольно невидимый ими подслушивал. Труднее всего было смотреть ему на Перикла, чьи исповедь и признание он только что выслушал. И он искал прибежище для своего взгляда у Анаксагора, старался разогнать свою стесненность. Анаксагор улыбнулся. «Мы с Сократом старые друзья. Ходим по утрам гулять вдоль берега Иллиса, пасем там его перкона. А так как при этом мы еще и философствуем, то порой забываем про осла и уходим домой без него, правда?» А Спасия и Софоклорес смеялись, Сократ покраснел. «А потом он, — Анаксагор кивнул на Сократа, — во все лопатки мчится за ослом, и мне приходится продолжать путь в одиночестве». А Спасия еще, смеясь, проговорила. «По крайней мере, Сократ, ты иногда веселишь немножко нашего не в меру серьезного мудреца, а бывать с ним для тебя, несомненно, наслаждение». «Если ты любишь наслаждение, — дополнился Фокл, — люблю, — смело отозвался Сократ, — и сегодняшний вечер для меня величайшее наслаждение из всех, какие я когда-либо испытывал. «Не преувеличиваешь ли ты, юноша? — усмехнулся Спасия, — Алексагор сказал. — Сократ преувеличивает всегда и во всем. Мне приходится без конца напоминать ему о необходимости быть умеренным, но сегодня я убежден». Он не преувеличивает. Сократ впервые видел Аспасию. Видел ее глубокие азиатские глаза, в которых светился желтый, как львиная шкура, свет. Он не осмеливался надолго погружать в них свой пытливый взор. Раскрылись накрашенные кармином совершенной формы губы, блеснули алибастровые зубы. преувеличивать свойственно юности. И искусству следует быть умеренным и в требовании умеренности. Она обращалась к Анаксагору, а затем снова повернула голову к Сократу. При этом движении золотая диадема сверкнула крошечными рубинами, колыхнулись мягкие складки шафранного пеплоса и накидки, застегнутые на плече золотой пряжкой. Тонкая ткань обрисовала совершенные формы ее тела. Прекрасная, приветливая, мудрая. Удивительно ли, что в свое время она ослепила персидского царя? Удивительно ли, что ослепила и Перикла? Что-то стукнуло. Зазвенели осколки. Аспасия подняла глаза на прислуживавшую рабыню. Та убежала, и в ту же минуту появился домоправитель евангел и доложил госпоже, что рабыня Фаия уронила вазу, на которой изображена богиня радуги Ирида. Моя самая красивая ваза, — огорчилась Аспасия. «А, это та с превосходной Иридой!» — вздохнул Фидий. «Большая потеря!» «Это преступная неосторожность! Фаия заслуживает сурового наказания!» — заявил Евангел. Сократ наблюдал за Аспасией ее лицо пояснилось фаи любит причесывать меня а спасия взглянула на дом у правителя целый месяц она не будет меня причесывать евангел вышел